«И объяви от меня к губернатору и всем генералам, чтобы ожидали меня к себе через неделю. Присоветуем встретить меня с детской любовью и, и послушанием, не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина. «Вот вам, детушки, новый командир». «Слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом слушал я сии слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с нею будет? Пугачев сошел с крыльца, ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков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 «Не гневись, кони о четырех ногах доспотыкается, прикажи уж дочитать». «Дочитывай», — сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло сицевое, другое тофтяное, на хлопчатой бумаге — четыре рубля. Шуба-лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. Еще заячий тулупчик — пожалованный твоей милости на постоялом дворе пятнадцать рублей. — Это что еще? — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.